Глава 13. Хорошо заканчивающаяся. В Мауборн прилетел король, причем в самом буквальном смысле, на громадном огнедышащем драконе. Умудрившись преодолеть расстояние от столицы до нашего города в полете быстрее, чем его войско добралось порталом. Дракон был оставлен за городом и в данный конкретный момент сжигал часть окружающего город леса, транслируя настроение своего хозяина и, в отличие от него, имея способы и шансы негативные эмоции выплеснуть. А король был в бешенстве, просто в бешенстве, в таком ледяном, убивающем одним взглядом, бешенстве, и первым делом он нанес визит в полицейское управление, где держали задержанных, в том числе и скованного лорда Ренара Эгертона. Вот только по прибытии Его Величества, а вместе с ним моего отца, Анаэля и все управление ждал большой и совершенно неприятный сюрприз — камера Эгертона была пуста. Ренар ушел, беззвучно и бесследно не привлекая внимания и не создавая шума. И это заставило всех нас сделать еще один неприятный вывод. Среди полицейских запрятался предатель. Окончательно разъяренный король оцепил город на целые сутки, заставив все подчиненные ему структуры буквально землю носом рыть в поисках следов. Но не нашли. Они ничего не нашли. И тогда Его Величество решительно направилось в наш дом. И уж лучше бы он этого не делал, честное слово. Начнем с того, что ни я, никто либо еще его появления не ожидал вовсе. И когда с грохотом распахнулась входная дверь, а через мгновение, хотевшее было войти ко мне весли, рухнула на колени в коридоре, я потратила мгновение на недоумение и созерцание ее странного поведения. Еще через секунду на пороге моей спальни появился сам король в безупречном черном-алом костюме с золотой вышивкой, в плаще с золотой же подкладкой, с внушительным мечом в ножных на поясе. Изумление мое было столь сильным, что какое-то время я во все глаза глядела на правителя нашей страны, А когда опомнилась и попыталась тоже на колени упасть, Его Величество вихрем подлетел, схватил одной рукой за плечо, удерживая на месте, другой за подбородок, грубо вскидывая мою голову вверх. Где дух? Выдохнул он, едва сдерживающее мне прямо в лицо. Изумление сменилось на ужас. Подняв дрожащую руку, Я указала на собственную постель, где и нежился котяра. Правда, нежился он там до этого, а сейчас сидел прямо на покрывале и с невероятно наглой мордой с вызовом глядел на короля. И вот король, потеряв ко мне всяческий интерес, он едва ли не отшвырнул меня в сторону. Я упала бы обязательно, не поймая, успевши беззвучно подойти Анаэль. Прижав дрожащую от страха меня к себе, мужчина успокаивающе погладил по спине, а едва я вскинула голову и в ужасе на него посмотрела, прижал указательный палец к собственным губам, прося молчать. Говорить мне и не хотелось. Король, не обращая на нас никакого внимания, медленно приблизился к моей постели, немного наклонился, пристально вглядываясь в кошачью морду, Я уж испугалась, что сейчас духа убьют прямо у нас на глазах, но его величество удивило ледяным. Это не тот дух. И, резко выпрямившись, оглядел всех удивленных его словами нас. Взгляд его почему-то застыл на нас с Анаэлем и смотрел король несколько мучительно долгих мгновений, прежде чем моргнуть, словно вырывая себя из раздумий и бросить безразличные. «Поздравляю со скорым бракосочетанием!» И с этими неоднозначными словами монарх предпочел покинуть спальню, дом, а затем и город. Правда, последнее случилось многим позже, потому что папа с Анаэлем, оставив меня, поторопились за правителем и умудрились утащить его на откровенный разговор. Я осталась с духом. Через минуту пришла и Абель, тревожно взглянула на меня, после чего мы обе уже весьма требовательно посмотрели на кота. — Что? — нагло оскалился он. — Хочешь сказать, все это время Анаэль искал не тебя? — догадалась я мрачно. — Почему же меня? Котяра лапы передней выставил, потянулся сладко, пасть раскрыв, Затем на все четыре лапы встал, к краю постели подошел, оттолкнулся легко, спрыгнул. Да на пол мужчины опустился, в полете в размерях увеличившись и форму сменив. Кто-то все на этот же пол взял и сел. Абель, я бы тоже села, но за мной стоял стол, так что сесть повезло на него. Но потрясение моего это не уменьшило. А мужчина молодой, на вид лет 25, высокий такой, статный, с уверенным разворотом плеч, в безупречном бело-серебряном одеянии и с хитрющим прищуром глаз невозмутимо потянулся. Мышцы размял, да улыбнулся, оторопевшим нам во все 32 белоснежных, чуть заостренных зуба. Бель выругалась. Я сначала и не поняла, что это моя воспитанная сестра но нехорошее восклицание перешла. Но тут котяра, который уже и не котяра, голову повернул и самым невозможным образом улыбнулся шире. «Да-да, я все оценил», — подтвердил он, нахально подмигнув. Абель начала стремительно краснеть и исключительно для ничего не понимающей меня хрипло пояснила, Я при нем переодевалась. Представила. Ну и извращенец. «Постоянно!» Подлил дух масла в огонь. Бель тихо, но весьма чувственно застонала. «Да ладно тебе!» Мужчина легко подошел, наклонился, руками тонкие плечики моей сестры сжал и без труда ее на ноги поставил, придерживая для надежности, чтобы не упала. «Говорю же, я все оценил». Бэль решительно попыталась сесть обратно, но ее удержали. А меня, честно, это все потрясло до безумия, но не сильнее всего остального этому моменту предшествующего. Так что я и спросила, «Почему король сказал, что ты не тот дух?» Вопросила требовательно. «Существо, и я уже честно не понимаю, как его называть». Перевело взгляд на меня и так, словно тут все было очевидно и даже младенцу понятно, сказал. «Потому что я не тот дух». «Но Анаэль искал тебя?» — переспросила еще раз. «Меня?» — подтвердил мужчина. «Ничего не понимаю». Была вынуждена безрадостно признаться, тряхнув головой, и, оттолкнувшись от стола, взялась нервно расхаживать по комнате вслух пытаясь разобраться в происходящем. «Выходит, нападение на королевскую семью организовал не ты, и король это с одного взгляда понял, но Анаэль преследовал тебя. Но разве это не один и тот же дух, тот, кто покушался на правящий рот, и тот, кого искал лорд Редман? И я вопросительно на переверташа, посмотрела. Он на меня с насмешливым снисхождением». «Все очевидно» всё же произнес эти слова вслух. раздраженно выдохнув, развела руки и указала на столь же очевидное. «Я бы не спрашивала!» Мак усмехнулся, выразительно закатил глаза и выдал. «Твой Анаэль ошибся в самом начале. Он изначально преследовал не того духа. Впрочем, на это и был расчёт Дарха. Подумать. Мне срочно нужно было обо всем подумать» но подумать я и потом могу, а духа надо расспрашивать сейчас, пока он здесь. Напавшие на Мауборн воздушники тоже были уверены, что ты Дарх? Ну а как иначе? Гад блохастый во все зубы оскалился. Абель, слушая разговор, попыталась осторожно от него отодвинуться и из удерживающих рук избавиться, но мужик заметил и оказался сильно против. Ты куда, малыш? Спросил, голову к ней повернул и сверху вниз, посмотрев. Слабые же совсем ноги не держат. Держат, возразила Бель. И мы втроем на эти ее ноги, голубым платьем скрытые, посмотрели. Они действительно держали прекрасно, но это ни в коем случае не помешало духу громко, скорбно вздохнуть и заявить. Нет, не держат! После чего обманщик наглый взял и ловко Абель на руки подхватил. Сестра вскрикнула не то от испуга, не то от неожиданности, и рефлекторно мужчину за шею обняла. Их лица оказались совсем близко, его нагло довольная и ее смущенно испуганная. — Поставьте меня! — слабая от Абель. — Никогда в жизни! — твердая от перевертыша. — Солнышко! — «Я намерен жениться на тебе». «Чего? Но я против!» Голос леди Авель зазвучал еще тише и слабее. «Правда?» Этот брови удивленно вскинул, внимательно девушку оглядел, а затем снова ей в глаза посмотрел и заявил. «Не верю». И исчез. Просто взял и исчез. Без следа, без звука, без открытого портала. «Но с моей сестрой». Некоторое время я так и стояла, глупо глядя на то место, где только что эти двое находились. Не знаю, на что надеялась, но дух с моей сестрой не вернулся ни через десять секунд, ни через пять минут. И вот тогда-то мне стало по-настоящему страшно. «Мистер Бойер!» С этим криком я выбежала из спальни. В коридоре едва не сбила с ног двух служанок. Пронеслась по всему второму этажу и нашла Дворецкого на середине лестницы, поднимающимся мне навстречу. «Леди Авель?» Мужчина казался искренне встревоженным. «Что-то происходит?» «Да!» — горячо заверила. «Перерожденный дух утащил Абель!» Не слушать, не спрашивать Дворецкий не стал. Развернулся и поспешил вниз, бросив мрачное. «Отправлю мистера Копланда!» Последующие полчаса прошли в нервном напряжении не только с моей стороны, но и от всех домочадцев. Мисс Лейт не прекращала тихо, но чувственно проклинать непутевого кота и меня заодно. Я же его в дом притащила. Остальные не ругались, но Забель всем было одинаково страшно. Страх этот был столь сильным и напрягающим, что когда открылась входная дверь и послышался уверенный голос отца, Мы не сдержали единого облегченного выдоха и поспешили покинуть кухню, в которой до этого тщетно пытались успокаиваться за чаем с травами. Но облегчение наше исчезло без следа. Едва стало ясно, что пришел лорд Авель не с дочерью, а со своим старым другом и товарищем. Кейтлин. А вот Анаэль при виде меня искреннего облегчения не сдержал, но был напрочь всеми проигнорирован. «Что случилось?» Требовательный вопрос от как никогда сурового папы. Выложила все, как на духу, слово в слово, деталь в деталь, никуда не уходя из папы от посторонних глаз, не скрываясь, потому что не было тут посторонних, все свои и все переживают. «Я только не поняла», — призналась в конце, «как духи, а их, судя по всему, минимум два». «Сумели поменяться местами и всех обмануть. И где настоящий Дарх?» «Потом разберемся», — отмахнулся папа. «Сейчас нужно отыскать Абель. Я подниму городскую полицию», — мгновенно включился Анаэль. Отец на него посмотрел с искренней благодарностью, которую разделяла и я. «Попробую поисковые заклинания. Мне тоже было чем помочь». «Осторожно!» Лорд Авель крайне серьезно на меня посмотрел и смотрел до тех пор, пока я согласно не кивнула. И маги дом покинули. Уходя, Анаэль замедлился на пороге, обернулся через плечо, поймал мой взгляд и несколько кратких мгновений стоял и просто смотрел. Словно невыносимо сильно хотел сказать так много, так невообразимо много, не сказал Сказала Весли, едва за мужчинами дверь закрылась. «Я к городскому священнику. У нас их двое!» Присоединилась к авантюре и Арлис, А я просто не стала лишать всех нас надежды и говорить о том, что с такими возможностями дух быль мог утащить и в столицу, и в любую другую страну. «Приготовлю любимую Абель тыквенный пирог», — включился мистер Льюкан. Девочка наверняка вернется перепуганной и измотанной. «Я?» — мисс Слейд растерянно всех оглядела, явно не зная, как помочь. «Я пойду помолюсь». На том мы разошлись. Лично я поторопилась в подвал. Жестом распахнула дверь, вихрем слетела вниз по лестнице, на ходу зажигая в воздухе магические световые сферы, и осталась стоять на последней ступеньке. Дальше было не пройти. Погром тут так и не убрали. Так что пришлось, прикрыв глаза и судорожно вспоминая, по одному призывать нужные ингредиенты. Пыль лунного камня, листья бадьяна, серебряную нить, карту, стеклянную колбу, горелку. Кого я не призывала, так это коржика. Но почему-то мое умертвие радостно выпрыгнуло из кучи древесных щепок в углу и, особо о вещах на полу не заботясь, поскрябал ко мне. «Ты что тут делаешь?» Удивленно уставилась я на него, удерживая все найденные уже компоненты подвешенными в воздухе. Ирх! Загадочно поведали мне в ответ и с важным видом прошли мимо, вверх по лестнице и в дом. Я бы еще поудивлялась и понедоумевала, но времени не было. Прихватив еще настойку истины, Покинула подвальную лабораторию и я, поторопившись в спальню, где меня гарантированно никто трогать не будет. Карта была расстелена прямо на полу. Сама я тут же опустилась на колени, нервно расправляя юбку, и принялась смешивать ингредиенты все так же в воздухе, в полголоса проговаривая заклинание поиска. Безотказное, гарантированное заклинание, срабатывшее каждый раз без единой осечки, Заклинание, и в этот раз одобрительно вспыхнувшее зеленым, туманом растёкшееся по карте «и», мигнувшая алым и растаявшее без следа, без следа и результата. Потрясённо посмотрев на карту около пары минут, я перепроверила остатки ингредиентов, убедилась в том, что ничего не напутала, и принесла нужные вещи, и попыталась еще раз. Теперь заклинание читала уже громко чётко произнося каждое слово, и снова зеленый туман, снова растекание по листу карты, снова алая вспышка и никакого результата. «Что за дела?» Возмутилась я почему-то вслух и требовательно посмотрела на карту, словно это она была виновата. Поднявшись, сбегала в подвал, набрала новых материалов, в этот раз для заклятия сокрытых следов поднялась к себе, села, смешала и прочла. И второе подряд мощнейшее заклинание взяло и не сработало, словно, словно кто-то знал, что быль будут искать, и скрыл ее магией. «Гад!» — выругалась от души, не сомневаясь в личности того, кто оказался столь предусмотрительным. Но успокоилась ли я на этом? К несчастью, все, что мне оставалось — Бесполезные попытки вновь и вновь использовать одни поисковые чары за другими, чтобы вновь и вновь натыкаться на блокировку всех моих попыток достучаться. Отец вернулся только под вечер. Один. Мы все сбежали кто откуда, но никто не сказал и слова. И без них было понятно, что Белль отыскать ему не удалось. В тишине, звенящей в доме, папа скрылся в своем кабинете и провел там от силы минут десять, прежде чем снова уйти. Нам всем не оставалось ничего иного, кроме как обменяться испуганными взглядами и разойтись по разным углам. Переживать уже там. До самого утра было тихо и тревожно. Никто не приходил, никаких новостей не появлялось. Мои поисковые заклинания продолжали рассеиваться одно за другим, не принося никаких результатов. Проведя бессонную ночь на полу, Уже утром я, давно потеряв всякую надежду, чисто механически смешивала остатки материалов, безжизненным голосом зачитала заклинание и опустила взгляд на карту. Надежды не было, была уверенность, что это заклинание вспыхнет алым и исчезнет. И когда на карте вдруг засияла движущаяся синяя точка, в первые мгновения я не обратила на нее никакого внимания. Я даже не поняла, что это такое. Но прошло несколько мучительно долгих мгновений, и по голове, словно чем-то тяжелым, с размаха ударили. Звон в ушах, темнота перед глазами. Резко ускорившееся сердцебиение и мысль. Потрясающая, невозможная мысль. Сработала! Сработала, наконец-то! Резко подалась вперед, едва не рухнула прямо на карту но удержалась и всмотрелась в горящую точку, обозначающую мою сестру. Мауборна познала мгновенно, с полувзгляда, а вот в собственное имение вглядывалась куда дольше, просто отказываясь верить в то, что Абель находилась здесь. Но вот внизу открылась входная дверь, громкая и эмоциональная, но абсолютно неразборчивая восклицание Дворецкого, И вдруг весь погруженный до этого в звенящую тишину дом взорвался звуками. Хлопки дверей, топот ног, шум голосов. Просто боялась верить. Я поднялась, на негнущихся ногах вышла из спальни, прошла по коридору. С каждым моим шагом шум внизу становился все громче. И вдруг прозвучал негромкий, но вынужденный всех остальных замолчать голос Бейль. «Все в порядке, правда? Не стоит так переживать, мои дорогие!» У меня перехватило дыхание. Замерев на мгновение без движения, уже в следующее я рванула с места. За считанные секунды слетела с лестницы и с разбега врезалась в непривычно бледную сестру, заключив ее в крепкие, возможно, даже слишком крепкие объятия, и Бель мгновенно обняла в ответ, сжала подрагивающими руками, и тихонько всхлипнула мне в плечо, и стало очевидно. Она едва сдерживается, несмотря на все заверения. «Что?» — отодвинула я Бель, за плечи, с тревогой вглядываясь в ее бледное лицо. «Что он сделал, Бель? Сестра открыла рот, попыталась ответить, но вместо слов с губ слетел еще один всхлип, в этот раз ставший очевидным для всех собравшихся. «Ох, леди Авель!» Мистер Льюкан всплеснул руками и не очень вежливо подвинул меня в сторону. Белль за плечи приобнял и решительно повел в направлении кухни, приговаривая. «У нас там тыквенный пирог вас дожидается, и чай с мятой настаивается, и чайник вот только-только вскипел. Идем, моя дорогая, сейчас будет хорошо и вкусно!» Самым удивительным образом за ними утянулась и остальная прислуга, и даже папа, стоящий чуть в стороне и сразу мною незамеченный, на меня посмотрел, вздохнул тяжело и тоже на успокаивающий чай пошел. И остались мы, я и вопросы. Но уже в следующее мгновение стало очевидно, что разделить нашу компанию решил и еще кто-то. Они едва не поженились негромко поведал знакомый до да мурашек голос. Вздрогнув от неожиданности, я медленно обернулась, подняла голову и пропала, безнадежно пропала в бездне темно-зеленых, истинно некроманских глаз. Взгляд Анаэля был нежным до невозможности, а еще казался таким родным, таким своим. И ведь мы знакомы всего ничего, а такое ощущение, что всю жизнь друг друга знаем и тянет меня к нему. Самой себе признаваться странно и непривычно, но тянет силой неведомой и сокрушительной, тянет так сильно, что противиться нет сил никаких. Но и Анаэля ко мне тянула неконтролируемо, и шаг друг к другу мы одновременно сделали. Сделали и замерли. Я в нерешительности, а Анаэль с полной тепла и нежности улыбкой на губах, на лице, в глазах. Он весь словно лучится этим теплом и радостью, и вдруг заговорил. Словно давно слова эти в сердце вынашивал, да все возможности сказать не было. «С момента нашей первой встречи мои мысли в плену вашего образа. Очаровательная, бесподобная мисс Авель. Я все чаще ловлю себя на том, что не могу свободно дышать в разлуке от вас. Надеюсь, что и вы...» оборвал сам себя, отрицательно тряхнув головой, и передумал прямо на ходу. — А, впрочем, нет, ни к чему вам столь сильные, сжигающие изнутри эмоции. Я дышать перестала и стояла, прижав руки к едва-едва вздымающейся груди и со слезами на глазах смотрела на лорда Редмана, а Анаэль, сделав разделяющий нас шаг, оказался совсем близко, поднял руки, сжал в ладонях мои пальчики и прижал их уже к груди своей, прямо напротив сердца. Оно, как и мое, билось сильно-сильно и тревожно. «Мне остается лишь мечтать о вашем снисхождении. Я люблю вас, леди Авель, и молю стать моей женой». Мир застыл, остановилось время, и не было больше ничего. Не существовало никого, кроме нас, стоящих так близко, тонущих в глазах друг друга и разделяющих этот такой важный, наверное, самый-самый важный момент в наших жизнях. Жизнях, что вот вот были готовы стать одной. Я улыбнулась и с этой улыбкой нежно-нежно пропела. Да ни за что! Анаэль, вопреки разуму, в ответ на мои слова лишь негромко рассмеялся. И почему я решил, что отделаюсь одним предложением? «Посмеиваемся оба». «В следующий раз приходи с кольцом», — посоветовала ему. «Возможно, тогда я подумаю над предложением подольше». Улыбка лорда Редмана стала шире, и, несмотря на то, что я только что отказалась выходить за него замуж, некромант все равно медленно склонился и накрыл мои губы теплым, нежным, приятным до мурашек поцелуем.